заключенным в 1679 году в известную уже крепость Пенироль. Во исполнение чьей воли этот человек был скрыт даже от своих тюремщиков, каково было его имя, и предшествующая судьба осталась неизвестным. Конечно же, рассказ о попытке Арамиса, никогда не бывшего генералом иезуитского ордена, подменить короля и сделать его союзником своих честолюбивых планов плод неистощимого воображения писателя. Мы намеренно долго не говорили о главном герое романа, по имени которого он и назван Виконт де Бражелон. Рискуя разочаровать читателя, приходится признать, что сказать о нем в сущности нечего. Человек с таким именем эпизодически появляется на страницах мемуаров «Мадам де Лафаэт», где его и нашел Дюма. Тема трагической любви Рауля к Луизе Лавальер целиком вымышлена, чего, однако, нельзя сказать о самой героине.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 присущим ему даром проникновения и понимания духа эпохи, воссоздать колорит времени, атмосферу той поры, и это щедро возмещает потери в фактической точности. Сегодня мы благодарим писателя, под чьим пером картина уже далекого прошлого ожила и увлекает нас прославлением таких человеческих качеств, как верность, мужество и благородство. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1980 год. Читал Николай Козинь. Звукорежиссер Анатолий Качкин.